Глава девятая. От хороших спасёмся сами. Вот ведь даже покурить спокойно не дадут, посетовала девушка, туша сигареты о мраморной столешнице и пряча окурок, в небольшую изящную коробочку. Курение вредит здоровью, прекрасная леди, покашаще улыбнулся Маро. И вы туда же, господин хороший, скривилась бунтарка, как уксуса отпив. А ваш дедушка знает о вашей? Лорд неопределенно покрутил кистью и дипломатично высказался. Не самые добродетельные привычки. Не переводите тему. Ясно не знаю, а узнав отделят за уши, как нашкодившего котенка. Так кто вы такой? Я бельгиец, учитель французского. А я императрица Великобритании, оборвала его Эмилия. Оставьте вашу сказку для других. Кто вы? Рассказываете про путешествие в Африку, а сами бледны как смерть. Я плохо загораю, нежная кожа, так сказать. Вы не любите магов. Это не преступление. Но сами магичите только в путь. Бездоказательное заявление. Да ну. Девушка глазами указала на то место, где должен был бы остаться пепел от сожженных фотографий. Хорошо. Я, скажем так, владею некоторой магией. Абстрактно выразился мужчина. Эми, сощурив глаза и наклонив голову к плечу, внимательно посмотрела на него. «Не врете?» «О небо! Или что там такое? Не надо так бесхитростно оценивать собеседника. Вы же не сможете интриговать и обманывать». «Но не договаривайте». «Я абсолютно искренен перед вами». «Вы играете словами?» «Говорите, имея в виду одно...» Но я могу понять совсем не так. О, дорогая леди, тогда это ваши проблемы. Интересно. А если я попрошу лорда Дэя проверить вашу магию, что он сможет узнать о вас интересного? Эмилия задумчиво постучала пальцами по подбородку. Пока я не начну использовать магию, ничего. Попытки испугать его были откровенно смешны и нелепы. Не доросла еще но девочка на правильном пути. Лорд Моро посмотрел на нее с самой очаровательной и зловещей улыбкой. «А что вы хотите за то, чтобы наш пронырливый колдун не узнал о том, что я своего рода его коллега?» «А что вы можете предложить?» В ярких глазах леди зажегся в деловой интерес. «Уж она и сейчас сможет выбить из него все, и даже что больше. Упаси небо, какой шантаж! Только бизнес и ничего лишнего!» — Что я, моя госпожа, могу предложить вам? Элегантный поклон, и бельгийц оказался совсем рядом, подцепил холодную руку девушки и поцеловал. — Я могу выполнить любое ваше желание. — Да ну, — не поверила Эми. Найти клад и лишить вас удовольствия от поиска сокровищ? — Как игрок со стажем не могу позволить себе такой подлости. — Прошу вас, будьте серьезнее, я не шучу. Его голос обрел бархатные интонации, странным образом задевающие глубинные струны души, заставляющие верить. «Тогда что же? Стать самой завидной невестой империи? Я и так одна из таких счастливец!» — Фыркнул ему в ответ. «Вы же хотите этого?» — Парковал волшебный голос. «Или же стать самостоятельным дельцом? Первый, лучший и успешной? Самой проворачивать миллиардные сделки, чтобы вас слушали?» уважали и боялись. Вы ведь мечтаете всего добиться своей головой и собственными руками и состояния, и успеха. Вот именно разорвало очарование момента Эмили, чем немало удивило Маро. Он даже посмотрел на нее иначе. Как если бы рассматриваемый под лупой муравей заговорил на человеческом языке и начал обсуждать с ним политическое устройство муравейника. Сама, свой бизнес, деньги — Полная независимость от дедушки и от всех мужчин, вместе взятых. И притопнула ножкой в доказательство своих слов. — Это не сделает вас счастливой, — авторитетно заявил Моро и мрачно добавил. — Поверьте моему опыту. — Уж позвольте мне самой решать. Девушка вызывающе тряхнула локонами идеальной прически с небольшими розочками. — Мне ничего от вас не надо. Даже иметь такого должника, как я? — продолжал веселиться мужчина. Вы слишком высокого о себе мнения. Идите к демонам рогов, хотя не отстойте. Говорите, исполните мое желание, любое. Я никогда не вру. Тогда возьмите меня замуж». Мороз сделал шаг назад и присел в кресло, оценивающе, осмотрел невесту и выдал. «Редко, когда спрашиваю, все-таки люди такие предсказуемые, но зачем вам это? Других кандидатов нет, что ли?» Я, как и мои кузины, нахожусь полностью под опекой деда. Наша свобода — всего лишь видимость. Я не могу распоряжаться деньгами, не могу вести дела в своей фирме так, как лично мне кажется правильным. Не могу заключать крупные контракты и... Да много чего не могу. И брак. Фиктивный брак, — подчеркнула девушка. Фиктивный брак, — согласился ее потенциальный жених, прикустив костяшку пальцев, чтобы откровенно не заржать в голос. Давно ему не было так весело. Вы полагаете это лучшим способом уйти из-под опеки вашей семьи? Я не дура. Контракт составлю так, чтобы не ограничивать ни вашу свободу, ни мою. Чисто из любопытства. А других кандидатов в самом деле нет. Всех, кто меня устраивал, дедушка забраковал. Итак, вам нужен фиктивный муж. Вы не поняли. Мне нужна свадьба с вами. «Я так хочу!» Ришаров скинул идеально очерченные брови. «А что получу я?» «Если не спросят, то уж больно подозрительно будет выглядеть. Наиболее крепкие сделки взаимовыгодны». «Логично», — согласилась Эмилия, и деловито начала сочинять. Кураж прошел. А чего-то существенного, чтобы связать мужчину с сотрудничеством по рукам и ногам, у нее не было. «Во-первых, лорд Дэй не узнает о вашем маленьком секрете». Думаю, вы достаточно осторожны, и другие маги о нем тоже не догадаются. Почему ее будущий эффективный муж не открывает свою магию, она обязательно выяснит и все непременно использует. Во-вторых, я не претендую на вашу свободу образ жизни, предполагаемый титул и состояние. Дед не сказал ничего конкретного, и это не в его манере. Значит, род или обедневший, или потерявший значимость, или еще что-то в этом роде. В-третьих, я вам даже могу назначить довольно щедрое содержание. С ее точки зрения, самый весомый аргумент. Каких мужчин видела вокруг себя Эмилия? Лорда Эллингтона, скупованный эмоции торговца? Отца, у которого периоды апатии сменяются бурной деятельностью по притворению в жизнь проектов, один другого чуднее и бесполезнее? Дядю, который и шагу боится ступить без совета жены? Многочисленных компаньонов деда, которые целью своей жизни считали накопить побольше денег, открывающих двери в высшее общество. Кристальной честные люди, если это им выгодно, конечно же. Эми предполагала, что есть и другие типы мужчин, но исключения лишь подтверждают правила. Все они корыстные, редко когда умные и в конце концов становятся озабочены лишь наживой и набиванием брюха. Так с чего же, демоны раздели, этот тип смеется, аж заливается». — А знаете, я согласен. Бельгийец смеялся и начал вытирать слезы белоснежным батистовым платком. У обычной хладнокровной леди, привыкшей контролировать и руководить, впервые в жизни появилось желание взять и убить. Вот схватить его на крахмальный платочек с вышитой монограммой, затолкать в клотку поглубже, чтобы дышать не мог, и уж тем более смеяться над ней. А потом пинать, пинать, пинать, вы становитесь моей, продолжал Ришак в глазах которого плясали веселые искорки. А я, так и быть, освобожу вас от опеки лорда Эллингтона. Идет? И ведь ни словом не соврал. А это молодец. Предварительно да, поджала губкой Эми. Я составлю контракт и... А уж он надеялся, что все будет так просто. По на мгновение руки из воздуха соткался свернутый в трубочку манускрипт, который плавно подлетел к девушке. — Все равно ознакомиться нужно, внести исправление. Мало ли, что вы там, демоны, могли бы написать. — Я не демон, — обиделся, Ришар. А кто же? — Ваш покорный слуга, я уже говорил, и в знак моих добрых намерений вы найдете маленький подарок у себя в комнате. Поверьте моему опыту, он вам понравится. Темноволосая леди пальченно улыбнулась, принимая, как она еще раз подчеркнула, черновик договора. Что ж, возможно, у них получится довольно плодотворный и гармоничный союз двух независимых и поднимающих друг друга личностей. Эмили, лорд Эллинтон, красный от ярости распахнул дверь и заорал во всю мощь своих легких. «Вон отсюда! Быстро!» Девушку, как ветром сдула, была и уже сбежала. Только в коридоре застучали каблучки. «Вам она зачем?» — скривился хозяин поместья, уселся напротив бельгийца и брезгливо добавил. «Одной мало. Много не мало». Ришар предпочел не обращать внимания на то, каким тоном говорит Раймонд Помню, Помнится, раньше он пел совсем другие песни под другую музыку, но память коротка и избирательна. «Вроде бы на Оливию договаривались. Разве нет?» — Да, но если девочка хочет быть счастливой, грех ей отказать в такой малости. Эллингтон демонстративно достал портсигар и начал выбирать себе сигару. Одну рассмотрит, другую понюхает. На то, что холёное аристократическое лицо собеседника перекосило от отвращения, внимания не обращал. — Прекратите, — выдавил из себя лорд Моро, сглатывая едкую слюну. — Вам противны наши привычки? Участливо поинтересовался Реймонд. Терпите, у вас теперь нет надо мной власти. Ошибаетесь, мой друг, оскалился иностранец, продемонстрировав внушительный набор острых, как иглы клыков. Оплата еще не произведена. Оливия, Эмилия. Эллингтон бросил так и незажженную сигарету в пепельницу. О, нет. Оливия идет в оплату долго, а Эмилия это так. Проценты. — Все вам мало. Такова человеческая натура. Вы не человек. За свою долгую жизнь Эллингтон так и не выяснил. Кто же много лет назад предложил ему сделку? Маги брали огромные деньги, но его ничего не могли сказать точно. С церковью он еще раньше зарекся иметь дело те же колдуны, только под другим соусом. Работают и с таким же результатом. Незнакомец так и остался незнакомцем. А к Сивилле на уединенцию так просто не попасть обычному гражданину империи. И никто не даст гарантии, что она ответит. Никто не смог. Не считать же заявление полоумной шарлатанки Леди Дорис, что ответ на его проблему нужно искать в сборниках детских сказок. Плохое быстро прилипает. Ришар встал, потянулся, отряхнул невидимую пыль сюртука. «Пойду-ка я прогуляюсь немного, с интересными людьми пообщаюсь». «Как жаль» что вы наконец-то уходите, — не удержался от банальности Эллингтон. По мраморной столешнице пробежала тонкая трещина. «Ты забываешься, сын человека!» В комнате потемнело. Тьма сгустилась в углах. Тянула лапа из незажженного зева камина, из-под столов и кресел. Плескалась в глазах странного то ли человека, то ли нет. Несла холод и угрозу, душила за горло, И вытягивала надежду. «Я ведь могу и забрать свой дар. Много ли тогда у тебя останется?» Лорд Моро перестал нависать над хозяином Гринхолла, щелчком пальцев зажег потускневшие кристаллы освещения, развернулся и направился к двери. Нет, забирать волшебные монетки он не намерен. Пусть не надеется. За них была уплачена хорошая цена. У самого выхода он столкнулся с магом. Мужчины подчеркнуто-вежливо раскланялись. «Вы хорошо выглядите», — процедил Киану. «Особенно для того, кто любит прогуливаться в метель». «Не раскройте ваш секретик?» Бельгиец закатил глаза в немом отчаяния. «С каждым поколением эти людишки становятся наглее и настырнее». «Кстати, забыл спросить», — не отступал рыжий мальчишка, бросив в спину уходящему Маро. Если вы с Оливией все время были на дорожке, то как мы с вами разминулись? Как-как? Отвод глаз типичный. Для него ему подобных типичный, естественно. Посвящать тонкости и отличия магии Моро не стал. Вышел аккуратно, прикрыв дверь. О чем собирается колдун беседовать с Эллингтоном? Но он и так узнал. Мне нужно промочить горло. Буркнул хозяин поместья, не дав магу сказать и слова. На звонок колокольчика явился слуга -голем, которому приказали принести много коньяка и совсем немного кофе. «Не рано ли?» — кивнул Киано на поднос. Ремонт выплеснул горькое варево из своей чашки, предложенной предупредительным слугой, и щедро налил себе золотисто медного напитка. «В самый раз!» Чашку осушили одним глотком. «Я бы сказал, уже поздно!» Помолчал разглядывая рыжую Рудея. Тот ограничился одним глотком кофе. Как успехи с поиском еще не убитой жертвы? А, в общем или конкретно? Киану требовалось время. Прямо сейчас. И не на поиск остроумного ответа или вопроса с подтекстом. Призвать зеленую целительскую магию, нейтрализовать действия агрессивного вещества, усилить защиту, проверить воздушным жгутом вторую чашку. Чистая. Хотя было немного обидно. Что не говори, хорошенько так щелкнули по самолибию. Его уникального мага, талантливого и опытного, ну, относительно сыщика Скотланд-Ярда, легаву ее императорского величества и просто задиру, травить собирались обычным крысиным ядом. У них что, ничего более экзотического не нашлось? Вы тут зря теряете время. Я так не считаю. «Выгнать бы тебя, щенок!» Еще одна чашка коньяка. Киано почесал себя за ухом и допил кофе. А трава ему уже не опасна, а напиток действительно великолепный. «Не надо. Вдруг у кого-то в этом весьма примечательном доме есть проблемы. А я вот совершенно случайно и почти бескорыстно могу помочь ее решить». «Не верю в бескорыстие». «А я не верю в то, что вы живы», — вертелось на языке у рыжего парня просто интуиция, какое-то еле уловимое, плохо заметное чувство, что мужчина, сидящий напротив и упорно избегающий смотреть прямо в глаза, очень подходит на роль призрака. С каких пор вы, господин Сыскарь, ставите свою интуицию выше фактов? Чувствуете, что лорд Эллингтон отличается от домочадцев? Натура сильная и незаурядная, даже деспотичная, что скрывать? все семейство по струнке ходят чихнуть боятся без его одобрения упрямый сильный жестокий недостаточно для выводов маг тут все под подозрением даже твоя оливия о чем думать страшно у меня в тревожное сердцебиение океану вопросительно вздернул бровь даже родственников особенно их сказал как отрезал «У вас три внучки протянул колдун Девушки на выданье, с их приданным, им недолго ходить в невестах. Киано уже исчерпал свой лимит намеков и по-хорошему собирался выдать все как на духу, без всяких двухсмысленностей. Но чувство самосохранения вопило, что прямым текстом Заявить, жениться планирую и ставлю вас, как родственника и опекуна в известность прямой путь с высокой лестницей и в самый глубокий сугроб. Эллингтон отхребнул коньяка Размышлял он не о прозрачных намеках потенциального родственника, а о том, сможет ли убедить семейство, что рыжий маг сам слетел со второго этажа в кусты и дорогу назад забыл. Этикет иногда так мешает. «Искали б лучше клад, молодой человек. Польза от вас будет больше». Мужчины замолчали. В дверь тихо постучались, и в комнате появилась Флоренс, как само воплощение изящества, скромности и идеала. «Дорогой!» — она укоризненно сплеснула руками. «Ты опять куришь? Доктор же запретил». Женщина подошла к Эллингтону, погладила его по плечам, в каждом жесте сквозила нежность и забота. Настолько искренне, что даже Киану поверил. Почти. Если бы забыл, что она утром так откровенно с ним... М -м, пусть будет флиртовала. Тоже абсолютно от чистого сердца. «Извини, дорогая». Мужчина с теплотой сжал ее ладонь и отложил сигару, но не затушил ее. «Ты что-то хотела?» Флоренс бросила насторожный взгляд на гостя, словно сомневаясь, стоит ли обсуждать свои проблемы при посторонних. «Не мог бы ты поговорить со слугами?» Она отвела глаза, явно стесняясь своей неспособности справиться с персоналом. «Кухарка опять игнорирует мои замечания. А Дворецкий ходит с таким видом, будто бы меня и нет рядом». Реймонд, это ненормально и недопустимо. Что скажет твой компаньон и его жена?» «Я беспокоюсь о репутации. В доме должен быть порядок и железная дисциплина. Ты сам так говорил». Киану усмехнулся. «Слуги, вездесущие и незаметные. Всегда рядом, всегда незаменимы, но их существование практически никогда не пересекается с жизнью господ. Отдельная каста со своими династиями строгими порядками и нерушимыми традициями, порой весьма странными для непосвященных. Леди Маргарет упомянула, что прислугу в Гринхолл подбирали в одном из лучших агентств империи. Поговаривали даже, что младшие члены Винценосной фамилии тоже присматривали себе обслуживающий персонал именно там. И вдруг такие жалобы? «Конечно, дорогая», — ровным тоном согласился Эллингтон, Я обязательно поговорю с ними еще до времени вечернего черепития. Флоренс облегченно выдохнула и снова смущенно улыбнулась. Потеребила рука с ртука, закусила губку и бросила на мужа лукавый взгляд из-под ресниц. Хороша, артиста! мысленно восхитился Киану. Только, дорогая, лорд Эллингтон похлопал по дивану, приглашая присесть на темно-серый бархат. Кажется, у Дорис очередное обострение. Нужно будет, чтобы ты напоил ее волшебным напитком. Ах, прошу, зарделась молодая женщина. Не называемый травяной чай волшебным. Лорд Дей может понять неправильно. В нем нет ничего магического. Просто немного мяты и мелисы. Обязательно добавлять мед и лимон. А что же, с Леди Дорис? Подождав, пока хозяйка дома перечислит весь не маленький список ингредиентов, спросил Скар. Мне она показалась абсолютно здоровой. Вам показалось». — процедил Эллингтон. — Неудивительно, что у нас в стране растет преступность, раз такие, как вы, работают в Скотланд-Ярде. Она безумна. Больная на всю голову. — А чем же? Рыжий сжал кулаки и нацепил на физиономию самую глупую наглую усмешку. Хорошо все-таки огненным. Их считают спыльчивыми и горячими натурами. Если подпалят что, то никто не делает из этого трагедии. А как бы тем, кто подчиняет воду и воздух? «Ковры затапливать!» Леди Дорис производила впечатление инфантильной и эксцентричной старой девы, но живущей в относительном мире несогласия со своей головой. «Милая, бедная Дорис!» — проворковала Флоренс, лишив своего супруга удовольствия наговорить очередных гадостей про горячо любимое семейство. Он бы эту старую вешалку в бедлам отправил. Да зять обидится, а с ним и дочь за компанию». «Нет. Пусть лучше и дальше строит из себя великого и непризнанного медиума. Она еще ничего не натворила». «Нет, но если не поторопиться, то она испортит девочкам игру. Разговаривать с женой хозяину дома нравилось намного больше, чем лицезрить шевелюру оранжевого цвета и идиотскую улыбочку мага. Я ее встретил по пути сюда. Она была чрезвычайно взбудоражена и взволнована. Бормотала, что, знает где сокровища, ее долг — помочь их найти. «Неужели?» Ее захватила эта мания кладоискательства, мне кажется, шутка затянулась. Наоборот, Эллингтон поцеловал холодную руку жены, смотрел на нее влюбленными, грустными глазами и не мог насмотреться. Она еще больше запутает малышек. Ты будешь смеяться, но наша чокнутая тетушка решила, что клад это какой-то амулет или артефакт. Не разобрал. Как интересно. Смешно, леди не было. Очень даже. Опять встрял пнахальный маг, в упор не понимающий, что ему здесь не место. Она больше ничего не сказала? Нет. Помолчав немного и умерив раздражение, растущее с каждой минутой общения с этим типом, выдавил из себя Рэймонд. Киану окинул его насмешливым взглядом, отставил чашку, которую вертел в руках и рассматривал то так, то эдак, и поклонился чуть издевательски. Тогда мой долг Поговорить с почтенной леди незамедлительно. — С катертью дорожка! Пусть еще поживет рыжая прихвостина. — Я вас провожу, — встрепенулась Флоренс. Но Эллингтон, не вставая с кресла, произнос. — Едва слышно. — Прошу тебя, побудь со мной еще немного.